и, наконец, жажда удалых подвигов, которыми можно было бы смыть с себя тяжкие прошлые грехи, все это возбудило сильное желание идти в малоизведанную страну и попытать там счастье. Подобным настроением, конечно, руководились в особенности атаманы и более всех Ермак Тимофеевич. Судя по его последующей предводительской роли, он-то, вероятно, и был главным двигателем всего предприятия и склонил самих Строгановых способствовать ему. Последние избавлялись таким образом от беспокойной толпы казаков и приводили в исполнение давнюю мысль свою собственную и московского правительства о перенесении борьбы с сибирскими татарами в их собственную землю за уральских хребет и наказании хана, переставшего платить дань Москве. Как бы то ни было, Ермак с товарищами принялся нагружать суда всеми нужными запасами. Строгановы снабдили казаков провиантом, необходимым для дальнего пути, а именно ветчиной, толокном, мукой, крупой, солью, а также ружьями, пищалями, свинцом и порохом. Мало того, дали им еще 300 человек из собственных ратных людей, в числе которых, кроме русских, были наемные литовцы, немцы и татары. Дали им также провожатых и толмачей, знавших сибирские пути и языки. Казаков на лицо было 540. Следовательно, число всего отряда простиралось свыше 800 человек. Отправляясь в такой дальний трудный поход, казаки сознавали, что его успех был бы невозможен без строгого военного порядка дисциплины. Потому за нарушение его атаманы установили разные наказания. Так блудников положено публично мыть и потом сажать на три дня в оковы, а слушников и беглецов топить в реке. Предстоявшие труды и опасности напомнили казакам о Церкви Божией и сделали их богомольными. Говорят, что Ермака сопровождало три священника и один монах, которые ежедневно совершали божественную службу. Приготовление к походу потребовали немало времени – Так что самый поход начался довольно поздно, уже в сентябре 1581 года. Помолясь Богу, воины сели на суда, и при звуке военных труп и сапелей отплыли вверх по Чусовой. После нескольких дней плавания они вошли в ее приток, речку Серебрянку, и достигли волока, которая отделяет систему реки Камы от сибирских рек, именно от системы. Пришлось употребить немало трудов и усилий, чтобы перебраться со всеми тяжестями через этот волок и спуститься в ближайшую речку Жеравлю. Только немногие наиболее легкие лодки удалось перетащить, а некоторые застряли на самом волоке. Наступило уже ненастное холодное время, реки стали покрываться льдом, и где-то около этого волока казаки должны были зазимовать. Они поставили себе острожек, откуда одна их часть на лыжах и нартах предпринимала поиски в соседние вагульские края за съестными припасами и всякой добычей, а другая строила новые лодки и изготовляла все нужное для весеннего похода. Когда наступило половодье, дружина села на суда и жеравлею спустилась в речку Баранчу, Баранчую в Тагил, а Тагилом выплыла в Туру, приток Табола и таким образом вступила в пределы сибирского ханства. На берегах Туры стоял остяцко-татарский юрт Чингиди, Тюмень, которым владел или родственник Кучума, или просто его данник местный князек Японча или Японза. Тут произошла первая упоминаемая в сибирских летописях битва, которая окончилась совершенным поражением и бегством япончинских татар. Турой Казаки вошли в реку Табол, и там на устье Тавды имели некоторое удачное дело с татарами. Беглецы татарские принесли кучуму вести о пришествии русских воинов. Причем, по словам сибирских летописей, оправдывали свое поражение действием незнакомых им ружей, которые считали особыми луками. Когда русские стреляют из луков своих, тогда от них пашет огонь, и дым великий исходит, и гром грянет, как будто с небеси. Стрел не видно, а раны наносят смертельные, и никакими ратными сброями невозможно от них ущититься. Куяки наши и бехтерцы, и панцири, и кольчуги все пробивают на вылет. Вести эти сильно опечалили Кучума и смутили его тем более, что разные знамения, если верить народному преданию, уже предрекали ему приход русских людей, и падение его царства.